Глава тринадцатая. Два письма. Дайна. Меня разбудил странный шум за окном. Перевернувшись на другой бок, я попробовала уснуть, но не тут-то было. «Валериан, объясни мне, как могло такое случиться, что ты не заметил, как лорд Морген Вир покинул этот дом?» Я спустила ноги с кровати и ощутила ледяной пол. Он буквально пронзил холодом мои пальчики, и я недовольно сморщилась. Отыскав под кроватью домашние тапочки, надела их и подбежала к окну. Раздвинула плотные бордовые шторы и чихнула. Они словно пропитались пылью, и теперь я выпустила ее в комнату. Отмахнувшись, посмотрела вниз и увидела во дворе дома моего мужа. Он был в черном теплом плаще, облегающих темных брюках, такой же рубашке и кожаных перчатках. Его волосы чуть присыпало снегом, но он не обращал на это внимания. Рядом с ним стоял дворецкий Валериан и что-то ему говорил. Его я уже не слышала. «Неужели ты все проспал и не увидел, как этот неблагодарный уехал?» Валериан помотал головой и что-то пробубнил себе под нос, развел руками и опустил глаза. «И что, он ничего не оставил мне? Какое-нибудь письмо или послание?» Продолжал напирать мой муж на бедного слугу. «Бестолочь! На стену всех отправлю!» «Да оставь ты уже его в покое!» Фыркнула я в окно и сжала кулачки. Мне было безумно жалко Валериана, а мужу хотелось преподать урок хороших манер. Развернувшись, я накинула шелковый халат на сорочку и вышла из спальни. И только сейчас ощутила, какой невероятный холод стоит в гостиной. Камин давно погас, а муж даже не удосужился его разжечь перед тем, как решил спуститься. Я подошла к камину и, взяв кочергу, пошуршала углями. Еле теплые, они еще мерцали, раздуваемые ветром, гуляющим по гостиной. Видимо, старые окна здесь сквозили и пропускали холод в комнату. Подбросив новых поленьев, я разожгла камин и уселась в кресло. Пододвинула ледяные ножки к огню и сладостно вздохнула. Нужно было подождать, пока он разгорится, чтобы не искать потом бумагу и кресала. Откуда я об этом знала?» Может, раньше, до встречи с Рихардом, я жила в доме, где мои родители топили камин и учили своих детей элементарным правилам выживания? В голове опять всплыло лицо седовласого мужчины. Только сейчас я рассмотрела его усы с бородой. Они тоже были белесые. Глаза грустные и зеленого цвета, как мои. Видимо, это все же был мой отец. Обрадовавшись тому, что я потихоньку начала все вспоминать, я положила голову на спинку и вздохнула. Закрыла глаза, надеясь, что вспомню еще чего-нибудь из прошлой жизни, но вместо этого моя рука опустилась на столик и скинула что-то на пол. Открыв глаза, я увидела, что это был желтого цвета конверт. Сургучная печать на нем была сорвана и представляла собой печальное зрелище. Подняв конверт, я покрутила его в руках и, сама того не ожидая, вытащила небольшой лист пергамента. Развернула и, осмотревшись по сторонам, начала читать. «Лорд Эрлинг, прежде всего я хотел бы вас поприветствовать и сообщить, что в замке Шелрут дела идут хорошо. Все ваши указания исполняются в полном объеме, ни один служащий не сидит без дела. Также на будущей неделе ожидается собрание Совета в Магической Академии, где вы являетесь главным меценатом и состоите на должности ректора по боевой подготовке. Через пару дней вас ожидают в Совете Лордов, что пройдет в Вушфорде. Я хотел бы вам напомнить об этом потому что совет без вас не сможет состояться. Если будет возможность приехать или сообщить мне о том, что у вас не получится это сделать, я буду счастлив. Мы все ждем вас с нетерпением и ожидаем увидеть вас и вашу жену в полном здравии. П.С. Мой лорд, с прискорбием спешу сообщить. Ваша фаворитка, Финна, понесла. Надеюсь, это письмо не попадет в руки вашей жены. Чтобы не было оказии и проблем, Просьба сжечь это письмо после прочтения. Управляющий замка Шелруд, Юн Грин. Я нахмурилась, не понимая, что сейчас прочитала. Кто такая Финна И от кого она понесла? Прочитала еще раз. И тут до меня начало доходить. Мой муж, лорд Рихард Эрлинг, за моей спиной завел себе любовницу. И, кажется, обрюхатил. Я поднялась и, отбросив письмо, схватилась за спинку кресла почему-то закружилась голова и прихватила живот. Я согнулась пополам, и немой крик замер у меня в горле. Руки дрожали, и я не понимала, откуда такая боль. Я ведь не люблю своего мужа, а может, когда-то любила? Может, это остаточное явление после предательства, которое вспомнило мое тело или душа? Боль ушла так же быстро, как и пришла, и больше о ней не думая, я вышла из гостиной и направилась в ванную. Быстро приведя себя в порядок, вернулась в спальню, Надела платье и расчесала волосы, захватила теплый плащ с собой и пошла вниз, в столовую. Мне не терпелось уехать отсюда и как можно скорее. Понимая, что в столицу скорее всего придется ехать вместе со своим мужем, я ни на что не рассчитывала, хоть и надеялась не увидеть его за завтраком. Но к моему сожалению, он сидел за столом и ждал меня. Лицо его было недовольным, морщинка легла между бровей а губы превратились в одну тонкую и незаметную полоску. Завтракал он спешно, держа вилку и нож так, словно хотел согнуть или сломать в своих руках. «Почему так долго?» «Мне так сладко спалось, что никак не хотелось просыпаться». Промурлыкала я, надеясь разозлить его еще больше. Он не догадывался, что я знаю про его любовницу. Ну что ж, это мне лишь на пользу. Сев за стол, пододвинула к себе тарелку с кашей и фруктами. Наш гость уехал и даже не попрощался. Муж словно не слышал, что я сказала, или не обратил внимания на мою речь. — Хм, может быть, ты его чем-то обидел? — Что? О чем это ты? Брови его взлетели вверх, и он с грохотом бросил на стол нож и вилку. Я подпрыгнула и скрипнула зубами, но не показала своего недовольства. — Я не знаю, — ответила я, сладко зевнула и взяла ложку, положила аппетитную кашу в рот, причмокнула от удовольствия. «Ты его вчера видел последний, а сегодня утром лорд Вир исчез». «Дайна, ты несешь бред!» — рявкнул он и поднялся. «Если не знаешь, что сказать, лучше закрой рот и спокойно даешь свой завтрак». «Как скажешь, муж мой!» Я улыбнулась и продолжила завтракать. «У тебя десять минут. Сразу после завтрака мы выезжаем в столицу. Домой». «А если я не успею?» Пойдешь пешком. Повозка ждать тебя не будет». Припечатал мужчина и вышел из столовой, оставив меня одну. Я бросила ложку на стол и, сжав зубы, процедила самое крепкое ругательство, которое знала. Насладившись завтраком и крепким ароматным кофе со сливками, я вышла из столовой и увидела в окно, что мой муж уже на улице ждет меня. Ходит туда-сюда, топчет кожаными сапогами снег и злится. Значит, можно не торопиться. Накинув на плечи плащ, я осмотрелась и мысленно поблагодарила этот дом за уют, тепло и горячую пищу. Подойдя к входной двери, я улыбнулась дворецкому и, собравшись уже выйти наружу, почувствовала, как Валериан что-то вложил мне в руки. Посмотрев в глаза, я мысленно спросила слугу о том, что это. «Это письмо от лорда Вира. Он просил передать вам это лично в руки». «Мне?» – удивилась я. «Но почему?» «Откройте его», – кивнул на конверт слуга. «Может, тогда вы все поймете?»